Тут мы от Сонечки на жребе, пожалуй, что не откажемся. Сонечка, сонечка Мармеладова, Вечная Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то, жертву-то обе вы измерили вполне, так ли, под силу ли, в пользу ли? Разумно ли?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 Все-таки на излишек комфорта расчет, А там просто-запросто о голодной смерти дело идет. Дорогого стоит, Дунечка, сия чистота, Но если потом не под силу станет, раскаетесь. скорбит то сколько! Грусти, проклятий, слез-то скрываемых ото всех —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 Ведь деньги-то им под сто-рублевый пенсион, Да под господ Свидригайловых под заклад достаются. От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Иваныча Вахрушина, Чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий, через десять-то лет. Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок,